Номер 79. Байка. Статистика. Весьма часто мои пациенты рассказывают мне о своих необоснованных страхах и опасениях. Ситуации, которые никогда с ними не происходили в действительности и не случались даже ни с кем из всех, кого они знают, становятся ложным поводом для хронических переживаний. Отсутствие объективной информации и фактических данных заполняется фантазиями и домыслами. Если бы эти люди правильно трактовали возможные вероятности возникновения разного рода проблем и бед, их страдания практически исчезли бы. На заре своей практики я думал, очень жаль, что они не используют статистику. Хоть как писал Бенджамин Дизраэле, есть три вида лжи – ложь, гнусная ложь и статистика. Мне казалось, что она могла бы поспособствовать большей уверенности моих пациентов. Традиционная боязнь мышей или змей у жителей мегаполисов выглядит нелепо. Кого на вашей памяти загрызли мыши? Одна моя пациентка, по моему совету, стала интересоваться статистикой. Наиболее доступной ей оказалась американская. Она вычитала, что действительно ничтожный процент американцев за последнее время пострадал от укусов змей. Оказалось, что в 10 раз больше и с гораздо более драматичным исходом пострадало игроков в гольф от удара молнии. Далее она выкопала информацию, что каждую секунду по всему миру в землю ударяют до 100 молний. К концу недели проблема стать жертвой молнии распалила ее настолько, что эта тема стала уже навязчивой идеей, и нам пришлось пройти целый курс борьбы с этой новой напастью. Мораль. Факты – упрямая вещь, но статистика гораздо сговорчивее. Лоуренс Питер. Комментарий. По статистике в США работает 700 тысяч врачей. Каждый год регистрируется около полутора тысяч смертей, связанных с врачебными ошибками. В США на руках находится 80 миллионов единиц огнестрельного оружия. Ежегодно регистрируется около 1200 смертей, связанных с применением огнестрельного оружия. При подсчете оказывается, что врач в 9 раз опаснее пистолета. Не у каждого есть пистолет, но каждый имеет хотя бы одного врача. На самом деле статистика и объективный подход может помочь развенчать многие мифы и заблуждения. От невинных, например, что Иванов, Петров и Сидоров – самые распространенные фамилии. А вы так считали? Самая распространенная фамилия в Российской Федерации по статистике Смирнов. Обладателей этой фамилии больше, чем Ивановых, Петровых и Сидоровых вместе взятых. Да более принципиально отражающихся на качестве жизни ошибок, которые может устранить объективная информация. Сами подсчеты, которые начинает затевать человек, связаны с тревогой и перестраховкой, когда за рассуждениями и арифметикой стоит скрытое желание получить некую гарантию, что все будет хорошо, как некий гарантийный сертификат или хотя бы аналог техосмотра автомобиля с выданным пластиковым талоном. Плохо это или хорошо, но... Гарантий нет и быть не может даже теоретически. Стоит учиться жить в этом нестабильном и во многом непредсказуемом мире. Помощником в этом может выступить, вероятно, подход к жизни. Если более точно и обоснованно фактами оценивать возможности развития основных вариантов, то адаптация к суровым реалиям будет более полноценной, а качество жизни выше. «В этом мире нет гарантий, есть только возможности» – МакАртур. Диапазон применения байки – бизнес-консультирование, семейное консультирование, аффективные расстройства, терапевтические мишени, логические погрешности, неосознанные подтасовки фактов, рациональное мышление.